Глава десятая. Из темноты. «Это невероятно!» Лин сидел на подоконнике, но в этот раз никто его не сгонял. То, что сейчас происходило, было действительно из ряда вон. В комнате царила осенняя ночная мгла, но никто и не подумал включить свет. Рассказывали по очереди. Причем, как это ни удивительно, Арти, обычно молчавший, на этот раз в разговоре принимал участие, вставляя короткие, едкие фразы. Ренни думал, что сейчас такое происходит. Всего-то 10 дней прошло с момента их последней встречи, а ребята сами не свои. Что случилось? «Но это было. Считку тоже дадим», — пообещал Дэнни. «Попозже, ладно?» «Ладно, ладно», — покивала Вентон. «Так что?» «Ну, мы и отправились». Это все произошло во время той самой долгожданной помолвки, которая стоила и Жанне, и Лину огромных сил и огромных нервов. Они встречались до того семь лет. Родители разрешения на брак, разумеется, не давали. Но, наконец, произошло самое настоящее чудо, потому что сперва Жаннина мама, а затем и отец сдались. Но с условием. Все должно быть по правилам. Сперва официальная помолвка, потом полгода ожидания и лишь потом весной свадьба. Никак иначе. Деньги? Ну ладно, с деньгами семья невесты поможет. Хотя, конечно, и жениху не худо бы предпринять некоторые усилия для укрепления финансового благосостояния. Жених клятвенно пообещал, что постарается, и принял решение. В ближайшее время предстоял более чем серьезный разговор с Айкис. Обо всем. В том числе о внушительной сумме, принадлежащей Лину и Дзеде. Сумме, давно и прочно обосновавшиеся на счету «Айкис». Вылетели они на двух машинах, как и хотели. Вся небольшая компания – Жанна, Сильвия и Грета с женской стороны, Дэнни, Ноор, Арти, Дзэдди и Лин с мужской – уместилась в два катера. Поначалу вечеринка складывалась как нельзя лучше. «Спасибо за контроллеры, Ренни». «Да что там, Лин? В чем вопрос?» Они немного посидели в любимой своей лощинке, жгли костер, пили вино. Помолвка все-таки уже официальная. Грядет свадьба. Да, именно поэтому и взяли этих двоих. Они же двоюродные Жанкины сестры. Надо было. Ну, они неплохие, просто общались мы мало. Но вино быстро это дело исправило. Нет, мы немного пили. Совсем немного. Больше для проформы. Да, потому что положено так. Ренни, ради всего святого, не цепляйся ты к этому вину. Тут все гораздо серьезнее». Кому досталось вино, тот его и пил, Арти усмехнулся. Но вина было очень мало, это чистая правда. Три бутылки слабого вина из Акима на восемь человек, это несерьезно. Хорошо, выпили все, что взяли. Потом немного подурачились, потом Жанку вызвала мама, и они с сестрами решили, что лучше домой, потому что портить отношения с мамой сейчас не самая лучшая идея. В общем, отвезли девчонок и вернулись обратно в Пятером. Еще посидели, уже без вина. Потом решили, что скучновато. Скоренько прибрали лощинку и... Ее придется прибирать еще раз. Завтра, Арти, ладно? Посмотрим. Так вот, помнишь, Ренни, про то странное место, ну, в предгорье, неподалеку от реки? Да-да-да, там как раз начинается дельта Роланона. Мы же говорили. Ребята, там оказался... Лин задумался, подыскивая слово, но так и не нашел. Что-то типа пещеры или подвала. Не очень большой подвал, даже маленький. Ну, то есть это не подвал, это... Я не знаю, как это называется. Это называется бункер, почти беззвучно произнес Арти. Строение, которое уходит под землю основной частью. Сверху почти ничего не было. Да и заметили мы его случайно. Катер относительно новый, он и показал. Видимо, что-то там сломалось в этом бункере. Потому что до этого момента мы там сто раз летали и ничего не видели. Маскировка? Вероятно. В общем, мы сели. Сели, потому что заметили, что внизу что-то есть. Вход был закрыт. Впрочем, имея таких двух спецов, как линз Дзеди, о закрытой двери можно особенно не волноваться. И не такое открывали. На то, чтобы понять код и поглядеть, как бесшумно отодвигается с дороги казавшаяся неподъемной каменная плита, ушло минут пять. «Внутри...» «Я не знаю, кто это строил», — заметил Арти. «Но, во-первых, это было давно. А во-вторых...» «Во-вторых, это очень странное место», — кивнул Дзедди. «Что там было?» «О, Тон, угадай». «Нет, ты угадай». «Нет, ты не упрямся. А...» «Лин, мы шутки шутим или вы рассказываете?» «Ну, хорошо. Ты бы все равно не сумела. И Жанна не сумела». Даже мы и то не сумели понять, что там было. Да, вот так. Слушайте дальше. Помещений в подвале оказалось всего шесть. Три комнаты пустые, и похоже, что там бывают очень редко. В четвертой нашлось странное приспособление, которое Ноор и Арти определили как утилизатор органики. Пятая комната порадовала набором странных предметов, на взгляд Лина совершенно никчемных. Куча веревок, слишком коротких и тонких для яхтенного дела. Несколько металлических, остро заточенных штырей разной длины. Металлических? Ну да. А что тебя удивляет, Ренни? Да так, какие-то странные кольца из кожи арго, связанные цепочками по А шестая комната... Ребята, там были люди. Понимаете? Люди там спали. И не поняли даже сперва, что мы вошли. Сначала они растерялись. Стояли на пороге, вглядываясь в тьму, а потом... Потом услышали, как кто-то тихо всхлипывает. В темноте плакала женщина. Плакала обреченно и почти беззвучно. «Господи! Что мне делать? Боже!» Оторопевший от неожиданности Ноор внезапно понял, что женщина говорит немного много ни мало на иврите. «Как вас зовут?» — спросил он. «Рина». Она разбудила остальных. Всего 18 человек, из них женщин больше половины, 11. Да, Ренни, ты все правильно понял. Это с земли люди. Да, они не знали, где находятся, но они все попали сюда одинаково. Их украли, Тон. Они сказали, что их украли. Я и сам не понимаю. Никто из нас не понял. В общем, полная неразбериха». Девушка с огромным пузом на последнем месяце беременности. Мальчишка лет 16, который только на визуале смог показать, откуда он родом. Языка не так и не опознали. Смертельно напуганная черноволосая смуглая женщина, говорящая вроде бы по-русски, но как-то странно. Мужчина средних лет, изо всех сил старающийся держать себя в руках. Молоденькая азиатка, которую происходящее скорее злило, чем пугало. Что сделали? Ну, Лин замялся. Что могли, домой отправили? Всех? Но как? Естественно, всех. Ночью, этой же ночью, потом день отсыпались. Холм? Что? Как катера прошли Холм? Ну да, Холм. Дзеди, ну похвастайся, похвастайся. Он приоритет открыл на оба катера. Деньги мы, правда, потратили почти все, но нас пропустили. Как? О! «Это, как водится, великая и страшная сказка». «Ну ладно, ладно, никакой сказки. Мы просто заплатили, объяснили и нас услышали». «Да, таможня проверила». «А как же?» «Сказали, что какая-то ошибка, вероятно. Этих людей тут быть не должно». «И мы...» «Да, сами знаем, что странно получилось, но...» «Получилось же!» «А что делать было?» «Да, времени едва хватило. Больше, чем полпланеты за ночь пришлось облететь». А мы еще держались только в темных зонах. Провесили сетку и пошли по кодам. Дзеди считал. Нет. Вели Дени и Арти. Мы даже не смотрели. Некогда. Конечно, развезли и домой. Да, ключи действовали иначе. Они нам дали ключи и точку входа-выхода. Не знаем мы. Ладно. Объясняю по порядку. Мы приперлись с этими людьми на таможню. Да, по фальшивому приоритету подошли на двух катерах. Дальше нас досмотрели. Сказали, что эти люди из двойки, что тут какая-то ошибка, что будут разбираться, но пока, чтобы мы отвезли их домой. «Ренни, мы не знаем. У нас сняли дофига денег за четыре прохода. Мы скинулись у кого сколько получилось. Они открыли. Да нет, не блок. Есть специальные арки для машин, и нас пропустили. А до этого сняли карты с людей». И все данные. И только потом отправили нас их отвозить. Извинялись, что сами не поехали, сказали некому. Ну, не знаем мы. Это все полусуток заняло в общей сложности. Но мы как-то справились. Кто именно это был? В смысле, кто именно? Таможенники или официалы? Ренни. А это разве не одно и то же? Как не одно? Ну, надо же. Дядьки какие-то, в форме вроде. Ренни, я тоже не могу понять, как это так. Не знаю. И не приставай. Я пока сам... Что? Тон, это другой вопрос. Мы пока не думали. Для чего они там были? Понятия не имеем. Что, рассказали? Вот что. Оказывается, каждый из них случайно оказывался вечером или ночью на улице в безлюдном месте. Канатка вышла встречать мужа. Они живут в таком смешном домике на окраине поселка. Мальчик с компанией сидел вечером, пошел в кустики. Женщина, которая Ирина, да, еврейка, задержалась у подруги и поехала на машине домой ночью. Мужчина выпил лишнего и сидел в парке в центре города. Отдыхал, по его словам. Еще одна женщина. Ренни, вот это действительно вопрос по делу. Увозили их всех одинаково. И симптомы, которые они описали, это красный контроллер. Форсированный или дублем. В ноль. Да, да, да. Мгновенная отключка. До этого легкое жжение, но тут, я думаю, у кого куда цепляли. Кому-то на руку, кому-то на шею. Мальчишка был в шортах, ему на ногу. Нет, я не знаю. Я понятия не имею, кто это мог делать и зачем. Я знаю только одно. Лин, помолчи. Эти люди там были против их воли. А, Лин, я уже 20 лет, Зедди. Заткнись, я сказал. Так, против воли. И мне начихать, Ренни, откуда они там... и кто их привез, и зачем. Никто не имеет права так поступать с людьми, где бы они ни родились». «Да, Тон, я считаю это единственно правильным». «Дзеди, не надо так волноваться». «Я не волнуюсь». «Вы закрыли этот подвал или бункер, как правильно?» «Естественно. Мы ничего не трогали. Мы не взяли ни одной вещи. Зачем нам чужое?» «Ну да, ну, осень. Знаешь, одно дело спереть с щитку, а другое я вообще не понимаю». Ренни, это же были люди. Люди, понимаешь ты или нет? Разве был вариант поступить как-то иначе? Ах, привести их в Сапри, может быть, но нам не пришло это в голову. Они хотели домой. Но мы отправили их домой, как сумели. Недоумение самое правильное из всех слов, понял позже Ренни. То, что он испытал после этого рассказа, когда все говорили хором, перебивая друг друга, было именно недоумением. «Даже нет, не так. НЕДОУМЕНИЕМ». С большой буквы. Он не спал всю ночь после этого разговора. Страха не было, осталось только какое-то непередаваемое чувство. Дикая смесь. Разум боролся с эмоциями. И победитель не спешил появляться. Под утро он успокоился и задремал. Тем более, что завтра предстоял рабочий день, а Даут сразу определял, выспался компаньон или нет. За то, что не выспался, могло и влететь. О разговоре с ребятами Ренни решил пока что не распространяться. Да и перед кем? Вентон и так в курсе. Родители, зачем бы им это? Да вот, вот уже нет. Особенно после гонок. Ведь он и так на взводе. Не нужно ему лишнего. Поэтому Ренни промолчал. День шел как обычно. Вызовы, вызовы. Опять Даут раздражался, опять они работали парой. За год работы Ренни всего пять раз работал четверки. Это было не в пример легче. Опять одни и те же проблемы и однотипные жалобы. Морщинки на женских лицах, разбитые детские коленки, вывихнутые пальцы. Ренни поймал себя на том, что время словно встало. «Надо будет вечером куда-нибудь сходить», — подумал он. «Совсем закис. Или лучше к ребятам заскочу». «Может, чего нового расскажут?» Вечером они стон отправились к Лину. Однако квартира того была заперта, а сам Лин на вызовы почему-то не отвечал. Дверь в комнату Зедди снова оказалась сломана. Тон вежливо постучалась, вошла и тут же вышла. «Нету никого», — разочарованно сказала она. «Ничего не понимаю». «Да чего тут понимать», — отмахнулся Ренни. «Мало ли, какие у них дела». Постояв немножко у двери, они направились к лифтам. Ренни предложил завалиться в Аким, вдруг достанется диванчик. Тон предложение поддержала. Почему бы и нет? Лифт подошел как-то очень уж быстро. Ренни даже толком удивиться не успел. И еще больше он удивился, когда из лифта вышла Жанна. — Привет, — сказала она, останавливаясь. — А вы чего тут делаете? — К ребятам заходили, — ответила Тон. — Их почему-то нет. «Их теперь год не будет», — убито сказала Жанна. «Я так и знала. Это сволочь!» «Ты только не плачь», — примирительно сказал Ренни. «Лин вовсе не сволочь». «Лин нет, а вот Айк...» «Что случилось?» — требовательно спросил тон. «И давайте сядем. Чего мы стоим на дороге?» «Случилось. Их высылают на год. Всех». «За что?» — изумился Ренни. «За то, что они сделали. Куда?» «Я не знаю». Жанна села на пол, прислонилась спиной к стене. «А они где?» Ренни сел рядышком. Тон тут же опустилась на колени рядом. «Пока тут. Я от них. Они у Айк в лаборатории. Детекторы заблокированы, дверь тоже. Я по сетке проскочила. Они сидят в верхнем зале. Я ничего не понимаю». Тон села поудобнее, склонила голову к плечу. «Давай по порядку, хорошо? Во-первых, кто это все?» Все пятеро. Арти сказал, что это за то, что они людей. А Арти, изумлению Ренни, не было предела. Она и Арти тоже высылает. Жанна печально посмотрела на него, вздохнула. Глаза ее, до этого момента бывшие детскими и испуганными, в мгновение повзрослели. И сама она словно бы постарела лет на десять. Он так и сказал. Для меня законы те же самые. Я... я боюсь. «Подожди!» — тон ласково погладила Жанну по плечу. «Ну чего ты? Ну вышлют. Ну поживут они опять в поселке». «В том-то все и дело, что нет!» Жанна уже была готова расплакаться. «Их куда-то еще высылают. Они сами не знают, куда. Никто не знает». «Без совета?» — Ренни вспомнил свое давнее унижение и невольно поежился. «Без суда?» «Был суд, только закрытый. Утром». «Это Арти сказал?» поинтересовалась Тон. -то «Нет, Айк, я с ней говорила». «Все-таки она сейчас заплачет», подумал Ренни. «Это плохо». Но Жанна не заплакала. Светлый коридор, бледно-фиолетовые стены на этом уровне почти никогда никого не бывает, подумалась Ренни. «Как же тут пусто, в глазах пусто, в душе». «А когда?» Ренни все никак не мог понять, что его сейчас цепляет, как будто соринка в глазу. Не знаю, я ничего не знаю. Ребят, помогите мне, пожалуйста, взмолилась Жанна. Ну, пожалуйста, Ренни. Чем? ошарашенно спросил Ренни. Чем я могу помочь? Объясни спокойно, ладно? С ними можно пока встретиться по закону, понимаешь? Не по сетке, никак. Жанна запнулась. Но только если будет разрешение. Ты можешь, как врач, попросить разрешение. Ну, объясни, что надо делать, сказал Ренни. Я постараюсь. «Надо получить разрешение от старшего на осмотр. Ну, сбой детекторов, соответствие возрасту. Детей же не высылают, а тут такое. В общем, они там кое-что поменяли», – неуверенно произнесла Жанна. «Детей?» – опешил Ренни. «Что поменяли? Я ничего не понял. Арти официально подросток», – заметила Тон. «Который старше нас всех», – тихо сказала Жанна. «Так сказала Айк. Ему оказывается уже 32 года. Теперь ему 32 года». «Как это?» – не поняла Вентон. «По рождению поставили 18, Дзеди так вообще 38». Ренни потрясенно смотрел на Жанку. «Вот это да!» Айки смаху изменила статус почему-то ставших ей неугодными людей. Теперь им было можно теоретически, конечно, все. Голосовать, принимать участие в официальных спорах, в профессиональных соревнованиях, в процессах. А практически с ними можно было делать все». «Выслать в том числе». «Ничего себе!» пробормотал Ренни. «Однако!» «Это еще не все. В группе у Айк перестановка. Опять!» «Эккеле, мало того, что старший, он теперь... Эккеле!» переспросил Ренни. «А он-то тут при чем «Не знаю, но...» Жанна отвела глаза. «Его, кажется, повысили». «Это как?» — удивился Ренни. «С какой радости!» «Я ничего не знаю!» — вскрикнула Жанна. «Пожалуйста, ну помоги мне!» Тон переводила взгляд с Жанны на Ренни. Она растерялась. Впервые в жизни она по-настоящему растерялась. До этого момента в ее реальности, в ее мире все было объяснимо, и поэтому сейчас происходящее, вышедшее за рамки привычного, слегка ошеломило ее. «Жан, подожди!» – попросила она. «Ты сейчас сказала все, что знаешь, да?» «Да», – ответила Жанна. «Все!» Тогда что-то не складывается. Тон то попыталась рассуждать. Так ей было привычнее. Чем вообще мотивировано то, что их высылают? Тем, что вмешались во внутренние дела Саприи. «Ребят, пойдемте, а то время». Да, вот к чести его сказать, разрешение дал без звука. Нет, он, конечно, сопел и выразительно смотрел на Ренни, но не более того. И для Жанны он сумел сделать исключение. Она пошла сопровождающей. В верхнем зале... Несмотря ни на что, царило веселье, пусть и несколько натянутое. Дэнни и Ноор в отсутствие скивит полезли в дубль, чтобы поиграть через ближайшую стеновую панель симбионт. Дзэдди сидел неподалеку от них и ехидно и коротко комментировал то, что они делали. Арти расположился напротив двери, словно ждал их прихода, а вот Лин, обычно веселившийся пуще всех, на этот раз жизнерадостным не выглядел. Сидел на полу рядом с Арти и смотрел на дверь. Лицо его было растерянным, виноватым. Ренни заметил, что Лин очень и очень расстроен тем, что произошло. Ренни, можно тебя на секунду? Тут же позвал Дзеди, едва они переступили порог. Лин тут же бросился к Жанне, они отошли в сторонку и стали перешептываться, отчаянно жестикулируя. Да, только недолго. Я тебе хотел отдать кое-что Дзеди улыбнулся. А то я смотрю, вы тут расстроенные все. Господи, да всего-то год. Ну ерунда же, Ренни. Что ты хотел? Считки там всякие, в том числе смешные. Давай, у нас ограниченный доступ остался. Должно получиться. Без визуала тяжко, но ладно. Повеселитесь, пока нас тут не будет. А что за щитки? Потом узнаешь. Заговорщицки подмигнул Дзеде. Понравится, не сомневайся. И вот еще что, на всякий случай. Голос его посерьезнел. «Доктор, будь человеком. Законсервируй на этот год яхту, а? А то мы загнали в Веллинг, но там ничего толком не закрыто. Сейчас шторма пойдут и привет». «Хорошо», – кивнул Ренни. «Погоди, там сейчас остальные тоже. Арти поговорить хотел». Дзеди вдруг отвернулся, и на секунду Ренни почудилось, что где-то в воздухе мелькнула неуловимая тень цвета. «Так, я о чем?» «Вот, тебе сейчас придет небольшая кучка денег, ты не удивляйся». «Это от нас. От тебя?» «Ну, фактически, да. Я на тебя два десятка выигранных пари переписал». «Зачем?» – опешил Ренни. «Затем, что ты хороший человек. И ты мой друг. И помог нам. И спасибо тебе за это». «А при чем тут ваши деньги?» Ренни хотел было сказать, чтобы Дзедди забирал все обратно, но понял, что ничего не получится. «Как вернешь при заблокированном счете?» «Никак». Потом подошел Арти. и попросил за Толу. Немая девочка оставалась на этот год в Саприи, и Ренни пришлось пообещать за ней присматривать. Впрочем, это было нужно не особенно сильно. Уже сейчас Толу приняли в объединенный континентальный клан, да и деньги у Арти водились. За окнами, за огромными длинными окнами верхнего зала стоял день, осенний теплый день. И летел горный ветер, и пел, еле слышно. «Золотые рамы на окнах и золотая песня воздушных струй». «Не лезь в это дело», — произнес Дауд. «Почему?» — не понял Ренни. «Потому что ты ничего не знаешь». «Повторяю, не лезь в это дело». «И благодари небеса за то, что мы работали, и потому ты с ними не полетел». Сейчас они сидели вдвоем в приемной Дауда, потому что скоро нужно будет идти дежурить. Узнав новости, Дауд до того вполне себе веселый и даже чем-то обрадованный, мгновенно помрачнел и стал чернее тучи. Он, почти не перебивая, выслушал Ренни, потом несколько минут сидел молча, что-то обдумывая, и только потом сказал «Не лезь в это дело». «Так почему я не должен в него лезть?» — удивленно переспросил в третий уже раз Ренни. «Происходит что-то очень странное, явно незаконное и...» «Незаконное?» — Дауд прищурился. «О да, мой мальчик, и еще какое незаконное! Если бы вы все удосужились изучать законы, ты бы хоть приблизительно сейчас понимал, почему тебе надо туда не лезть ни в коем случае». «И почему же?» «Потому что происходящее больше всего похоже на форменную чертовщину». Даут встал, прошелся по приемной взад-вперед. «Давай начнем с конца этой истории». «Суд?» — спросил Ренни. Дауд покивал. «Да, именно суд». Ты, мой дорогой юноша, не видел пока что ни одного суда, который закончился бы высылкой, потому что они исчезающе редки. Преступлений, за которые положено такое вот наказание, минимум. Пальцев на одной руке хватит, чтобы их сосчитать. Да, и высылка. Ты же помнишь Эльгу, верно? Она убила человека. И что? Ее отправили в какой-то другой мир? Как бы не так. Она здесь живет и здравствует в поселке и будет еще много лет отравлять мне жизнь, уж поверь. Но чтобы выслать пять человек куда-то с планеты одновременно за... за что? За то, что они якобы кого-то отправили домой? Абсурд. Такого не может быть в принципе. Ренни подавленно молчал. Впрочем, вскоре выяснилось, что суд — это были, если можно так сказать, цветочки — потому что ягодки начались дальше, да такие, что Ренни в какой-то момент почувствовал, что у него кружится голова. Они заплатили деньги, и их транспортник пропустили в другой мир? На землю? На катере? Даут расхохотался, вот только смех его прозвучал вовсе не весело. Он больше был похож на воронье карканье. «Ренни, это невозможно». «Что?» — не понял тот. Транспортники никогда не пропускают гражданских и технику. Любую технику. Вот так. Только боевые отряды официальной службы и только в экстренных ситуациях. А тут, выходит дело, толпа поддавших подростков на двух машинах, заплатив весьма скромную сумму, отправляются черти куда, да еще и снабженная закрытыми ключами. Ренни, опомнись, это еще больший абсурд, чем мнимая высылка. Но это гораздо серьезнее, мальчик, и поэтому... Да, вот сделал паузу. Я повторю тебе, держись от этого всего, чем дальше, тем лучше. Мы с тобой провели вызов, все подтвердили. Да, на это я пошел, потому что это законно. Но теперь... Ренни, поверь моему чутью, тут не просто дело нечисто. В самом скором времени у нас будут такие неприятности, что мы еще вспомним время, в котором находимся сейчас, и назовем его «золотым». «Ты думаешь, все настолько серьезно?» — недоуменно спросил Ренни. «Нет. Я думаю, что недооцениваю серьезность», покачал головой Даут. «Потому что не знаю и десятой доли о том, что происходит». «Недооцениваешь?» — тупо повторил Ренни. «То есть? Кто были те люди? Что произошло на самом деле у транспортников? Кто и куда именно пропустил катера? С какой целью? Что сейчас пытается скрыть Айкис, Высылая пятерых, из которых трое не люди, принялся сыпать вопросами Даут. «Ну, вроде бы Дэнни с Ноором тоже не совсем люди», – осторожно заметил Ренни. «Да прям», – засмеялся Даут, Они – «они стопроцентные люди, самые обычные, с чистым геномом, который ты, разумеется, не смотрел, потому что тебе это было не нужно. А вот я смотрел, причем уже давно. Впрочем, это сейчас не важно. Важно другое». Она сходу поменяла им возраст, поставив его не по рождению, а по биологии, и устроила то, что устроила. Вопрос «почему?» «Так почему?» – требовательно спросил Ренни. «А я откуда знаю?» – возмутился Даут. «Но показатель, согласись, так себе, плохой это показатель. Иначе зачем бы ей это все?» Ренни не нашел, что ответить. Сейчас он чувствовал стыд, потому что, как выясняется, Он действительно не знает почти ничего о месте, в котором живет. Ему говорили заниматься своим делом, он и занимался. Учился, работал, при этом не вдаваясь в подробности об иных вещах, которые, как он сейчас понимал, просто его не касались. Те же законы. Да, какой-то минимум он знал, но именно что минимум, а не общий свод, например. Да кто его вообще знает, кроме тех, кто с законами работает? — Я ничего не знаю, — отрешенно думал Ренни. — Вообще ничего. Я прожил в Саприи всю жизнь и знаю только о запретах на всякую ерунду. Но это-то уже не ерунда. Это что-то очень плохое и серьезное, и что самое скверное, я не могу даже понять, что происходит. — Ладно, Даут, будем держаться подальше, — согласно кивнул Ренни. — Как скажешь. — Вообще, с катерами, конечно, сильно получилось. Ты прав. Я действительно ничего не понимаю, но я... Я бы хотел разобраться, если получится. — На хорошем расстоянии стой и разбирайся на здоровье, — хмыкнул Даут. — Целее будешь. — Без тебя я точно ни в чем не разберусь, — покачал головой Ренни. — Потому что я даже не могу сообразить, в какую сторону думать. Даут усмехнулся, кивнул головой. Перед ним возник визуал. — Смотри, — приказал Даут. — Вот прецеденты по высылке. Последним был, как ты помнишь, и Нато Гая. — Черт, я про него забыл, — понял Ренни. — Но он же... — Но он же не наш. Гая не сокиста, возразил он. — Верно, — кивнул Даут. — Но ты ведь помнишь, за что его выслали? — прищурился Даут. — Считка с имитацией чьей-то смерти. А теперь смотри сюда. Вот это — фрагмент той щитки. Она есть в деле Гая. И мы, как врачи, Имеем право это дело открыть. Так, стоп. Вот этот фрагмент. А теперь фрагмент того, что сдали ребята. Мы же с тобой получили от них не только рассказ. Считку тебе дали тоже. Ага. Дальше. Вот они заходят. Вот комната. Стоп. Эта комната тебе ничего не напоминает? Ренни потрясенно молчал. Смотрел на два висящие рядом изображения и молчал. «Эта щитка», — голос Дауда стал серьезным, — «никакая не постановочная. И сделана она не где-то, она сделана здесь, на Окисте, в том бункере, который они нашли. Только вот убит не местный житель, а кто-то посторонний. Именно поэтому и не было никаких заявлений. Это ты понимаешь?» Ренни медленно кивнул. «Ты все еще хочешь в это вмешаться?» — напрямую спросил Дауд. «Не ты...» не я представления не имеем о том, кто и чем там занимался. Я не хочу в этом участвовать, и тебе не советую. У тебя тон, у тебя работа. Поэтому очень прошу тебя, коллега, не вмешивайся в это все. Но. Ренни потряс головой. Но это же низко. Так поступать. А как поступать? рявкнул Даут. Ты и так не имеешь ко всему этому никакого отношения. Ты не летал с ними. Не видел никакого бункера, никого не спасал, ни в чем не замечен. Тебе нечего предъявить, с тебя спроса никакого. Что же до наших домыслов, то пусть они и дальше остаются нашими домыслами. Мы будем следить издали. Ничего другого нет и быть не может. — Но они мои друзья! — севшим голосом произнес Ренне. А как же Толу, Жанка? — Так же, — отрезал Даут. Как-то, не знаю как, но уж точно не надо лезть на рожон и рисковать. Я тебе одно скажу, как старый и опытный молодому и возмущенному. Это все очень хреново, и добром это не кончится, уж поверь. Не вмешивайся, не расстраивай родителей. «А если придется вмешаться?» – спросил Ренни. «Мы все-таки имели с ними дело, подтверждали. Вдруг с нас спросят?» «Спросят, ответим», – пожал Даут. «Мы чисты». Выполняли свою работу. Ренни вздохнул. Ответить ему было нечего. Если вдуматься, да, он действительно был прав. От и до он был прав. Но от его правоты становилось тошно. Даже не из-за компании, которую собирались выслать. Да, конечно, друзья, но ведь не самые близкие. Впрочем, близких у Ренни никогда и не было. Плохо было именно из-за осознания собственного бессилия, пожалуй. «А когда их высылают?» – спросил Ренни. «Спросил, просто чтобы что-то спросить. Чтобы не висела сейчас в приемной эта ватная глухая тишина. Или сегодня в ночь, или завтра, не знаю точно», – пожал плечами Даут. «Прощаться не ходи. Все равно не пропустят. Давай-ка я тебе поставлю дежурство вне очереди. На всякий случай. Да и себе тоже. Подстраховка никогда лишней не будет».